Глава 29. Холм Ядовитой Гадюки «Что будем делать?» — хиша встревоженно смотрела на холм Ядовитой Гадюки. С деревни на вершине холма вверх поднимались несколько струй дыма. Вдали были видны два пронария, которые скольжением спускались вниз к змеиной чаще. «Кенни, что думаешь?» — Крис взглянул на внука. Кенни не хотел ни о чем думать, он на ногах-то держался с трудом. Но, видимо, дед решил проверить его. Переборов усталость, Кенни ответил. «Надо пока затаиться. Сделаем временное жилье, отдохнем». «Какое жилье?» — продолжал спрашивать Крис. «Хиши, сможешь с помощью своей праны сделать небольшую пещеру?» — спросил Кенни. «Да», — кивнула та. «Если камни праны буду использовать». «Тогда давайте вон там затаимся, подальше от трассы», — Кенни указал на небольшую возвышенность. «А по периметру оставим разведывательных праночервей». «Как скажешь», — Крис заскользил к указанному холмику. Через полчаса все трое разместились внутри просторной пещеры, сделанной в форме бутона с открытым верхом, через который можно было любоваться небом. Со стороны убежище невозможно заметить. Пол застелили тонким покрывалом, каждой из захватил с собой небольшие подушки. «Что дальше?» — Крис смотрел на внука, который с трудом держался, чтобы не заснуть на месте. «Ты понял, кто занял холм?» — Кенни зевнул. «Нет». «А сможешь узнать в мире духов?» Крис одобрительно улыбнулся. «Хорошо. Спите пока, я посторожу. Позже, ближе к вечеру, войду в мир духов». Кенни что-то пробурчал в ответ и вырубился. «Вставай!» — Крис коснулся плеча внука, тот открыл глаза. «Уже?» — Кенни сел и прогнал по телу прану, чтобы взбодриться. «Да, солнце зашло!» — Крис деловито набивал трубку. «Я в мир духов! Охраняй мое тело! Хиши расскажет тебе про сокровищницу!» Понял. Кенни с готовностью кивнул. Взяв меч и щит, он сел поближе к Крису. Хиша сидела у стены, она проснулась раньше Кенни. Дед вдохнул дым, убрал трубку и лег, прикрыв глаза. «Сокровищница в пещере», — заговорила Хиша. «Пещера скрыта, но ее можно найти. В ней ядовитые гадюки, которые раньше были людьми, но из-за полной трансформации потеряли свою человечность. Не знаю, сколько там змей, но сильнейшие из них могут сравниться с генералами. Раньше могли». «Пещера в деревне?» — спросил Кенни. «Нет, на холме, где-то в середине, со стороны змеиной чащи». Хиши хмуро смотрела на свои ладони. «Пещера не настолько скрытая, чтобы ее не нашли. Это плохо». «Если в ней настолько сильный змеи, то ничего страшного, даже если нашли», — задумчиво ответил Кенни. «Если только кто-то не рассказал новым хозяевам холма про сокровищницу». «Это вряд ли», — Хиша неуверенно скривилась. «Будем верить», — вздохнул Кенни, прикрыв глаза. Я проснулась. В голове раздался чуть сонный голос Иры. «Не опоздала? Хорошо». Крис спал еще минут десять. Как только он открыл глаза, хиши тут же подалась вперед, не сводя с него глаз. Крис сел и о чем-то глубоко задумался. В мире духов ему пришло письмо от Лекка Караки. Тот просил не задерживаться на охоте и поскорее возвращаться в деревню, Он получил сведения, что клан Мураши из города Пурпурного Ворона отправил своего представителя в деревню Белого Ворона. Тот прибудет вместе с караваном Большого Папы в течение недели. «Холм заняла банда хищных волков», — медленно заговорил Крис. «Они прикончили драконов и остатки ядовитых гадюк. Сейчас в Змеином лесу обживаются прано-звери, хищные волки». — А сама банда перестраивает деревню. Через пару месяцев они собираются объявить о создании новой деревни. — А разве им позволят? — с сомнением спросил Кенни. Далеко не просто так люди и прано звери стремятся поселиться на вершинах холмов. В долине холмов около трети всех холмов имеют сердце праны. Кенни не знал, как выглядит сердце праны. В каких-то свитках говорилось, что это озеро в других — что пещера. Но одно известно точно — именно из сердца праны можно добыть камни праны. Заняв холм ядовитой гадюки, банда хищных волков получит источник высокой валюты и сразу войдет в высшую лигу долины холмов. — Если банде это позволят, конечно. — Они весьма сильны, — задумчиво сказал Крис. — У них два лидера — братья Черный и Серый. Оба опытные генералы, убившие за свою жизнь немало пронариев. Помимо них, в банде хищных волков больше двадцати капитанов и около сотни лейтенантов. Перед тем, как захватить холм, они распродались и всеми способами усилились. «Это уже не банда, а ОПГ», — пробормотал Кенни. «Что?» — не понял Крис. «Почему они называются бандой?» «Потому что живут тем, что грабят и убивают», — пожал плечами Крис. Они — работорговцы и наемники. Их ненавидят и боятся, у них нет морали. Они вырезали семьи, нападали на деревни и оставляли после себя сотни трупов. Брали в плен женщин, мужчин и детей. Творили с ними такие бесчинства, что тебе рано о подобном слышать. Не думаю, что у них получится закрепиться на холме и создать деревню. Но это уже нас не касается. — Что будем делать? — Кенни почесал висок. «Ты мне скажи, внучок!» — Крис усмехнулся. «А ты сможешь убить этих двух генералов?» — спросила Хиши. «Вряд ли», — покачал головой Крис. «Может, сдержать, но точно не убить». Кен мысленно хмыкнул. Очевидно, дед говорил от лица старого себя, однорукого генерала. Но времена изменились. Крис сейчас с двумя руками, и он уже великий генерал. «Однако о последнем лучше пока никому не знать, особенно кому-то вроде хиши». «Ночью проберемся к пещере», — предложил Кенни. «Там уже оценим обстановку. Если охраны не будет, войдем внутрь. Убьем змей, заберем сокровище и уйдем. Если охрана будет, перебьем ее», — пожал плечами хиши. «Мне нравится план, но надо действовать быстро». «Тогда так и сделаем». У Криса не было возражений. Он сожалел, что не может в одиночку ворваться в деревню и перебить там всех. Крису очень хотелось это сделать, но слишком опасно для внука. Он может пострадать. Еще одна новость. Лекко просит не задерживаться. Он получил сведения, что клан Мураши отправил своего представителя в деревню. «Не будем задерживаться», — кивнул Кенни. «Нам самим надо вернуться в деревню как можно скорее, пока убийцы из теневой секты не нашли». «Да», — согласился Крис, — «задерживаться не будем». «Зачем пурпурные вороны отправили представителя?» — пробормотала Ира. «Они хотят выведать, почему церковь защищает холм? Или хотят заключить какое-то соглашение с Караки?» «Поспи», — Кенни посмотрел на деда. «Пока рано выходить. Через несколько часов, когда до рассвета останется пара часов, мы пойдем». «Как скажешь», — Крис улыбнулся. Он и сам не прочь поспать, хоть и мог обойтись без сна. Кенни решил потренироваться в созидании, пока Крис спит. Он уселся поудобнее и сосредоточился. Ира, поняв намерение брата, вошла в медитацию. Вскоре разумы брата и сестры слились. Хиша молча наблюдала за Кенни, используя пранозрение. Когда из ладоней парня вырвалось облако энергии и медленно сформировалось в тонкий метательный нож, Она удивленно вздернула брови. «Сколько лет этому парню? Десять с половиной?» И он уже довольно близок к сохранению своей первой техники. Кенни создал клинок с первого раза, виден опыт сотен повторений. Отложив метательный нож, Кенни вновь прикрыл глаза и сосредоточился. Через двадцать секунд под его ладонями появился второй метательный нож. Хиша скривилась, ощущая, как ее гложет зависть. «Этот пацан слишком талантлив, в его возрасте Хиши только выпускание освоила». Кенни создал третий нож, Хиши решила, что тоже продолжит тренировки. Она никому не рассказывала, но уже сохранила третью малую технику в источнике. Теперь ей осталось лишь увеличить каким-нибудь сокровищем размер своего источника, и она сможет поднять одну из малых техник до средней и станет капитаном». Хишева одушевилась, она была уверена, что сокровищница клана Охи позволит ей сделать качественный рывок. Там определенно будут нужные сокровища и искры. Кенни взял камень праны и начал восстанавливать источник. Один нож отнимал у него около 30% всей праны. — У тебя получается все лучше, — заметила Ира. — Раньше ты не мог так гладко использовать внедрение, — и закреплять на ножах намерение остроты и укрепления. Теперь получается очень гладко». Кенни устало кивнул. Его чутье подсказывало, что еще немного, и техника сохранится. Восполнив источник и немного отдохнув, он продолжил тренировку. Прошел час, затем два. Кенни создал уже дюжину метательных ножей. Каждый из них — артефакт низкого качества, который можно продавать за камни праны. Кенни начинал понимать, почему большинство пранариев солнечной праной становились ремесленниками. Это очень выгодно, особенно если делать ножи не так быстро, не тратя камни праны. Когда Кенни создавал четырнадцатый нож, что-то внутри него изменилось. Кенни замер, он потянулся вниманием к источнику и заметил аномалию внутри него. Сам по себе источник был размером с небольшой шарик, не больше кулака младенца. Но сейчас внутри этого шарика появился еще один. В источнике появилась крошечная сфера, внутри которой плавал микроскопический метательный нож. Кенни открыл глаза, вдохнул и выдохнул. Его сердце быстро стучало в грудной клетке. «Получилось!» — не поверила Ира. Кенни мысленно потянулся к этому маленькому шарику в сфере и коснулся его. «Вуш! Прана на огромной скорости пронеслась от источника к рукам. Кенни едва успел свести их, и между ладонями появился маленький серебристый метательный ножик. Полсекунды ушло на создание, не больше. «Вот что значит сохранение техники!» «Офигеть!» — изумилась Ира. Кенни кинул быстрый взгляд на хиши. Та сидела, приложив руки к полу пещеры и манипулировала землей перед собой. «Видимо, тоже тренируется». К счастью, она не заметила этот успех. Кенни убрал все ножи в рюкзак и лег отдохнуть. Он собирался разбудить Криса через час, а к этому времени надо восполнить силы. Лежа на спине, Кенни смотрел на звезды. Было прохладно, стрекотали ночные насекомые. Временами негромко шумел ветер, словно что-то шептал на неизвестном таинственном языке. Деда не пришлось будить, он сам проснулся, молча сел. Несколько секунд он сидел, погрузившись в царившую атмосферу ночи. «Готовимся», — хрипло приказал Крис. Всего одно слово разрушило атмосферу, но ей на смену пришла другая — подготовки к опасному походу. Крис, Кенни и Хиши собирали покрывало и складывали их в рюкзаки. Они проверяли, все ли у них лежит на месте — аптечка, оружие, камни праны. «Выходим». Крис первый выпрыгнул с пещеры, за ним последовали Кенни и Хиши. Трое тихо скользили к холму ядовитой гадюки, на вершине были зажжены огни, но ничьих голосов не было слышно. Хиши указывала, куда им надо, и Крис менял курс. Вскоре они начали медленно подниматься по холму. Чем ближе подходили к нужному месту, тем осторожнее они себя вели. «Там никого!» — восторженно прошептала Хиши. «Не нашли пещеру!» Они подошли к стене, что полностью состояло из растений. Многочисленные канаты плюща переплетались между собой, создавая неподвижный водопад. Под ним, ловя в мутное отражение от цвета звезд, расползалась лужа растаявшего снега. «Там!» — хиша указала пальцем на зеленую стену. «За ней пещера!» Крис низким голосом пропел нечто непонятное и похлопал себя по груди. Активировалась одна из его сильнейших техник. Доспех гиганта. Кости Криса начали расти, выбираясь из-под кожи и сковывая хозяина в плотный костяной доспех. «Выглядит так круто!» — прошептала Хиши горящими глазами наблюдая за дедом. Крис подошел к зеленой стене и горизонтально ударил топором, легко разрубая сотни стволов плюща. Еще пара махов, и открылся небольшой черный проход. Крис вошел первым, за ним поспешили Кенни и Хиши. Трое оказались в просторной пещере, площадью с небольшой квартал в деревне Белого Ворона. И тут они были не одни. -ш -ш -ш. Огромные змеи просыпались и поворачивали свои страшные морды к вторженцам. Там Хиши, дрожать от указала пальцем на противоположный конец пещеры, где виднелась черная металлическая дверь. Это вход в сокровищницу. Крис нахмурился, рассматривая ядовитых гадюк. Всего их десять, из них семь обладают силой капитана. Очень старые змеи, явно потерявшие часть своей мощи. Они самые вялые, шириной в торс Криса, а длиною в десять метров. Две ядовитые гадюки имеют способности, сравнимые с техниками генерала, Их толщина была вдвое больше, чем у предыдущих. Но одна гадюка особо настораживала. Толщиной в четыре торса Криса она лежала у самой двери в хранилище, скрутившись кольцами и не мигая смотрела на Криса. Она даже если не подобралась к силе великого пранозверя, равного по силе великим генералам, то близка к этому уровню. Но что самое скверное, в глазах последней змеи Виднелись зачатки разума. Пронарий, который претерпел полную трансформацию, еще не полностью потерял себя. Держитесь снаружи, приказал Крис, я позову, как закончу. Первый выскочил хиши, а за ней Кенни. Крис стукнул себя кулаком в грудь и использовал рывок. Он пронесся по пещере мимо двух гадюк и оказался перед третьей, которая только-только поднимала голову. Она еще не до конца проснулась, поэтому не успела отреагировать на стремительный удар топором. Голова змеи, что обладает силой генерала, покатилась по полу. Из обрубленного тела твари фонтаном ударила кислотная кровь, каждая капля которой способна убить обычного человека. Но Крис уже не было рядом. Вторым рывком он приблизился к другой гадюке уровня генерала. Но прикончить так же быстро не получилось. Змея успела вовремя броситься в сторону и раскрыла пасть. В Криса повалила волна ядовитого дыма. Крис отпрыгнул назад и начал выламывать куски своей брони. Змеи уровня капитана уже окружили его, и их надо было убрать. Бросок, бросок, бросок! Один за другим сверкнуло сперва три, а затем еще четыре белых розчерка. С болезненным шипением на пол пещеры рухнули тела семерых ядовитых гадюк. У каждой из них появилась дыра в голове. Змеи умирали. В пещере осталось лишь две прана змеи, способных сражаться. Осознав силу врага, последняя ядовитая гадюка начала действовать. Но она не бросилась атаковать Криса. Нет. Она вдруг подняла свою морду к потолку пещеры, раскрыла пасть, и издала тонкий противный звук, который волнами пронесся по всему холму ядовитой гадюки и перебудил всю банду хищного волка. «Тварь!» — зарычал Крис. Он резко ударил себя в грудь и размазался в воздухе. Оказавшись рядом с кричащей змеей, Крис топнул, используя силовую волну. Гадюку отбросило в сторону, а через мгновение ее ослепило световым праночервем. Змея рефлекторно дернулась, и это стоило ей жизни. Череп твари пробил топор, разрушая мозг. Последняя гадюка размазалась в воздухе черным росчерком, атакуя Криса. Такой рывок мог убить замешкавшегося генерала. Но Крис встретил змею, буквально распахнув руки, словно желая обняться. Но, взмахивая руками, он взорвался шрапнелью из осколков своей брони. Каждый кусочек обломка был усилен захватом, у гадюки не было и шанса. Ее изрешеченное тело врезалось в стену и с сломанной игрушкой упало вниз. «Что случилось?» — в пещеру вбежали хиши и Кенни. «Сокровищницу!» — рыкнул Крис. «Сейчас же! Пока пещеру не нашли!»